Глава 32. После Черномского к допросу привели Даманского. Он ни слова не сказал о знакомстве с принцессой в Германии, когда бывал у нее в Оберштейне и был известен под названием «Мозбахского незнакомца». Свое показание начинает он с пребывания в Венеции. Иностранная дама, так называет «даманский принцессу», Узнав из газет, что князь Радзивилл намеревается отправиться в Константинополь, приехала в Венецию, чтобы под его покровительством отправиться туда же. Когда собрались в пути, корабль уже был готов к отплытию, князь Радзивилл поручил мне проводить на него иностранную даму, сказав, что это русская великая княжна, рожденная покойную императрицей Елизаветую Петровной от тайного, но законного брака. «Я поверил словам Палатина, тем более, что еще в 1769 году слышал от графа Паца, служившего в России, что императрица Елизавета действительно находилась с кем-то в тайном браке. Когда мы жили в Рагузе, князь Радзивилл, желая удостовериться в личности иностранной дамы, которую называли великой Княжной, писал в Мангейм к Бернатовичу, прося его доставить о ней точнейшие сведения». Бернатович вскоре уведомил, что она действительно принадлежит к высокому знатному роду. Французские офицеры, находившиеся при Радзивилле в Рагузе, были ежедневными собеседниками иностранной дамы, и она им рассказывала о своих приключениях. Офицеры писали в тех города, в которых, по словам ее, она имела временное пребывание, и оттуда получены были ответы, что действительно в тех городах, некоторое время жила проездом принцессы Елизаветы. Радзевил, по словам Даманского, живя в Рагузе, через несколько времени стал сомневаться в действительности царственного происхождения графини Пинеберг и говорил ему, что вследствие этого сомнения он утаил переданные ему принцессой письма к султану и великому визирю. «Она мне отдала эти письма для отправления в Константинополь», — сказывал паня Каханку Даманскому. Но я, не желая более впутываться в ее замыслы, оставил их у себя, а ее обманул. Сказал, что отправил их к Косаковскому в Турцию для вручения по принадлежности. «Когда Радзивилл уехал обратно в Венецию», — продолжал Даманский, «принцесса сделала нам с Черномским предложение сопровождать ее в Неаполь, Рим, а оттуда в Германские ее владения. Так как путешествие это соответствовало дальнейшим моим намерениям, то я охотно согласился, тем более, что она задолжала мне 800 червонцев, из которых 300 принадлежали мне, а остальные были заняты мной для нее в Рагузе. Я потому более согласился ехать с нею, что надеялся на получение должных ей у мне денег, если не в Италии, то в принадлежащем ей графстве Оберштейн. Я уговаривал и Черномского не оставлять этой дамы. Но французский консул в Рагузе, у которого в доме она прежде жила, советовал Черномскому не очень доверяться этой женщине. Черномский сказал об этом мне, и по общему нашему совету обратился к ней, прося откровенно признаться, кто она действительно, и обещая ей следовать за нею во всяком случае, кто бы ни была она. Выслушав Черномского, принцесса с гневом сказала... «Как вы осмелились подозревать меня в принятии на себя ложного имени?» Черномский смутился и замолчал. «Тогда я, находясь под влиянием обворожительного ее обращения и ума, уговорил Черномского сопровождать ее хоть до Рима, где она намеревалась провести не более восьми дней. Стесненные денежные обстоятельства принцессы породили во мне новые подозрения в ее происхождении». И я несколько раз спрашивал ее, кто она такая. И каждый раз она называла себя русскую великую княжной, дочерью покойной императрицы Елизаветы Петровны. В Риме она вошла в сношение с русским генералом графом Орловым и получила от него значительную сумму денег. Из них она расплатилась со своими заимодавцами, в том числе и мне возвратила взятые для нее в Рагузе 500 червонцев. Даманскому был предложен вопрос, зачем он оставался при ней, получив должные ему деньги. Он признался, что до безумия влюблен в эту очаровательную женщину. «Страстная привязанность к ней и желание знать, чем кончатся запутанные ее обстоятельства», говорил он князю Голицыну, «заставили меня остаться при ней и уговорить Черномского не покидать ее». Даманский подтвердил все, что относительно его говорил на допросе Черномский – «Извиняюсь, что он прежде не показал всего по слабости памяти». Утром того же 26 мая спрашивали Франциску фон Мешеде, как известно, постоянно находившуюся при Елизавете в Германии, Рагузе, Италии и на корабле трех иерархов. В показаниях Франциски говорится только о домашней, частной жизни принцессы. Франциска сказала, что госпожа ее держала себя с прислугой крайне осторожно, «Она никогда не вступала со мной ни в какие разговоры о предметах, не относящихся до моей должности», — говорила Камер Мэтхен. «И так таинственно держала себя относительно прислуги, что только садясь в карету, сказывала, куда надо ехать». «Деньги у нее были всегда, и она исправно платила прислуге, но откуда получала их, я не знаю». Хотя она и часто бывала за службой в римско-католических храмах, но не принадлежала к латинской церкви. О беременности принцессы осенью 1774 года от князя Лимбурга Франциска Мишеда не упомянула. Голицын и другие исследователи ничего не могли более добиться от Франциски. Она была признана слабоумной, и ее больше не спрашивали. Почему не спрашивали Рихтера, Лабенского и двух итальянцев камердинеров, остается неразъясненным.